Глава 54. Адессы прилично, попросил Давид. На черта, устало спросил Виктор, стоя на пороге своей комнаты. У меня для тебя сюрприз, закатил глаза парень. Мы поедем в одно очень культурное место. Ты издеваешься, да? парень схватил его за рубашку, затащил в комнату и захлопнул дверь. «Это что, кодовое слово какое-то?» «Что?» «Нет», — возмутился Давид. «Реально. Нужно кое-что показать тебе, так что собирайся быстрее». «У меня нет ничего приличного», — начал злиться Виктор. «Что ты имеешь в виду? Костюм? Если да, то я сроду такого не носил». «Хорошо, хорошо!» — поправляя перед зеркалом волосы, протянул друг. «Тогда надень джинсы, только не драные и что-нибудь невызывающее. Футболка без надписей подойдет». Ругаясь про себя и ворча, Витя достал из ящика мятые джинсы, натянул их на крепкие ноги, затем стал придирчиво выбирать футболку. А разве могло у него остаться хоть что-то нерванное, не изрисованное и не вымазанное краской? Разве что вот эта водолазка в ней он точно будет выглядеть как идиот». «Шевелись, как девчонка три часа собираешься», подколол его Давид, пока тот надевал водолазку и поправлял ворот. «Пошел ты», огрызнулся парень. «Надо спешить», глянув на часы, напомнил друг. «Ты куда?» — крикнула вдогонку обеспокоенная Тамара, когда молодые люди вышли в коридор. «Без понятия», — отозвался ее сын, поцеловал ее в щеку и скрылся за дверью. Они оставили мотоциклы на стоянке и пошли вдвоем к знакомому зданию. У Виктора в горле пересохло, когда он увидел граффити на асфальте. Тень, переплетенная из силуэтов двух влюбленных. Это они с Джеммой. И снова стало трудно дышать от мыслей о ней. «Зачем мы здесь?» — остановился Витя, не в силах перешагнуть рисунок. «Да пошли уже, а то не успеем», — подтолкнул его Давид. «Куда? В музей?» — попробовал сопротивляться парень. Но друг был настойчив, буквально насильно втащил его в это здание. «Ты же хотел сходить на эту выставку, разве нет?» «Кто я?» «Так таращился на афишу», — напомнил ему Давид. «И я решил, что это твоя мечта». «Что за бред?» но друг уже расплачивался за билеты. «Идем!» — дав потянул его за собой в зал, где чинные и важно прохаживались люди. «Ты меня явно не так понял», — начал говорить Виктор, и вдруг осекся. В просторном, хорошо освещенном и наполненном воздухом помещении его внимание привлекли картины, развешенные на стенах. Посетители останавливались возле них и оживленно обсуждали и вроде не было в этом зрелище ничего необычного, если бы не одна примечательная деталь. Среди картин именитых и талантливых художников он вдруг заметил свою. Она висела, слегка нарушая гармонию пространства. Расстояние между экспонатами было строго выверено, а его работа явно вносила дисбаланс, но только в пропорции, а не в общую картину потому что смотрелась она не хуже и совершенно точно вызывала у живой интерес. Две женщины, остановившись возле нее, громко обсуждали каждую деталь и восторженно качали головами. «Что это?» — опешил Виктор. «Ты присядь!» — потянул его на скамеечку Давид. Они сели бок о бок и уставились на полотно. «Как это возможно?» — проронил парень, теряя голос от волнения. «Это высший пилотаж, брат», – улыбнулся Давид, не отрывая взгляда от картины. «Она прошла в музей и умудрилась повесить твою работу среди работ других мастеров. Ты же понимаешь, что это самое крутое, что только может быть в карьере стрит-арт-художника». «Она», – переспросил Витя. «Джема», – кивнул друг. Белла взяла утром картину в твоей мастерской, и они со святом отвлекали работников музея, пока дочь мэра совершала ради тебя этот акт самонадеянной преступной глупости. Парня будто пригвоздила к скамье. Он не верил в реальность происходящего. Джема? Где она? Она сделала это для него? Что все это значило? «А ведь главное, как хорошо смотрится, да?» — указал на полотно Давид и наш город на нем как живой, и людям нравится. «Сфотографировать тебя с ней рядом?» спросил неизвестно откуда взявшийся Фил. Он подошел к ним со спины, сел на скамью рядом с Давидом, навел камеру на картину, окруженную со всех сторон посетителями, и щелкнул затвором. «Я посижу», — хрипло отозвался Виктор. «Правильно», — сказал Давид, закидывая ногу на ногу. «Посидим и подождем». Интересно, когда до работников дойдет, что одна картина здесь лишняя? Не скоро раздался мягкий женский голос. Экскурсовод сейчас в соседнем зале. Джема обошла скамью и села рядом с Витей. Их плечи соприкоснулись, и парню посетило удивительное чувство. Он снова дышал. И как только ему это удавалось, пока ее не было рядом, Да, может, и правду говорят, что когда сердцу плохо, искусству хорошо, и смерть Кея вытащила наружу его талант, но... Когда хорошо сердцу, хорошо и всем вокруг. Душа поет, ей легче и хочется дарить эту легкость всему миру. Он взял руку девушки в свою, крепко сжал и продолжил смотреть на картину. «А лично я не против. Можете меня сфотографировать с этим шедевром», заявила Белла, появляясь из соседнего зала. Филя встал и сделал несколько снимков, скривляющиеся возле картины девушкой. «Не стесняйтесь», — обратилась Белла к двум дамам, отошедшим в сторонку. «Сфотографируйтесь тоже. Музею стоило серьезных усилий заполучить картину мастера для этой выставки». Давид чуть не подавился со смеху, а Витя с Джеммой так и продолжали сидеть, молча глядя на полотно. Наверное, любовь выглядит как эта самая картина. Не всегда к месту, не всегда с твоего позволения, а и чаще даже неожиданная. Гораздо ярче и эмоциональнее, чем ты мог себе представить. Сумасшедшая, смелая. Эта любовь, едва касалась их кожи. Но она была повсюду, укутывала, сплетая их вместе, медленно и нежно прорастала в сердца и со скрипом заставляла их расти и раскрываться навстречу друг другу. Она побеждала все самое страшное, пристрашное и рождала новое, чистое и светлое.